Глава 14. Я просыпаюсь, соображаю медленно и путано, во рту у меня пересохло, в висках пульсирует тупая боль. В памяти всплывают вчерашние события, моя ссора с Домиником. Голова у меня болит, наверное, потому что спала я урывками. Проклиная жёсткий матрас, я перекатываюсь на спину, открываю сначала один глаз, потом другой, и вижу перед собой ясное утро. В доме тишина. Либо сейчас слишком рано. Либо Доминик всё ещё спит, или уже поздно, и он ушёл на работу. Обычно я не сплю допоздна. Возможно, сейчас мой организм нуждался в отдыхе. Сажусь и разминаю плечи. Грудь полна молока. Надо покормить Дейзи. С трудом поднявшись на ноги, я подхожу к кроватке. Дейзи там нет. Должно быть, она внизу с Домиником. Возможно, он разморозил порцию молока и покормил её, чтобы дать мне поспать. Я улыбаюсь. Наверное, он пытается загладить свою вину. Полузой свободы я иду в туалет, потом чищу зубы и быстро принимаю душ. Но голова всё ещё болит. Я надеюсь, что в доме есть обезболивающее. Я спускаюсь вниз и прохожу в кухню, горя желанием поблагодарить мужа за заботу, и замираю как вкопанная на пороге, когда мой взгляд падает на часы на стене. На них 20 минут 10. Может, они вчера остановились? Смотрю на другие часы, те, что над столом. Неоновые цифры убеждают меня в том, что сейчас 9:18. Вероятно, время правильное. Сегодня понедельник. Доминик сейчас уже на работе. Так да где чёрт поберёг Дейзи? Я замечаю, что все разложенные вчера игрушки сдвинуты в сторону. Я планировала встать пораньше и убрать их. Кто же их сдвинул? Доминик или кто-то другой? Не делай поспешных выводов. Доминик, кричу я, пробегая через кухню и распахивая дверь в гостиную пусто. «Доминик!» Ору я, врываясь в гардеробную. Опять пусто. «Проверь наверху. Мысленно говорю я себе. Может, он взял Дейзи к себе в кровать и заснул? Да, именно так и случилось. Почти всхлипывая от облегчения, которое дало мне это вероятное объяснение, я несусь наверх. Я перепрыгиваю через ступеньку и зову мужа. Я распахиваю дверь в спальню, готова огорошить Доминика новостью о том, что он проспал. Но в спальне пусто. В постели разобрана. «Доминик!» — кричу я. Комната растягивается вширь, как гармоника, а потом сжимается, выталкивая воздух из моих легких. «Нет, нет, нет! Успокойся!» Возвращаюсь в детскую, подхожу к кроватке и проверяю. А вдруг Дейзи все это время была там, а я просто ее не заметила? Я знаю, что хватаюсь за соломинку и не удивляюсь, когда вижу, что кроватка пуста. «Да!» Не ушли ли всё это на самом деле? Может, мне снится кошмар? Я щипаю себя за руку, щипаю сильно, как это делают в фильмах, но ничего не происходит. Я всё там же. Я не сплю и не знаю, где моя дочь. Звони Доменику, выясни, видел ли он перед уходом на работу? Нет, сначала звони в полицию. Быстро проверяю все комнаты верхнего этажа, прежде чем сбежать вниз и проверить комнаты там. Отпираю заднюю дверь. Раздвигаю створки и оглядываю сад. Осты, не Доминика, не Дейзи. Где же она? Где она? Включаю свой мобильник, но он ужасно долго загружается. У меня нет времени ждать. Дорога каждая секунда. Поэтому я срываю трубку со стационарного телефона и набираю три девятки. Проходит вечность, пока диспетчер задаёт свои вопросы. Мне хочется наорать на него. Но я знаю, что они должны записать всю информацию, поэтому подробно отвечаю на вопросы. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Полиция уже едет к вам, наконец говорит диспетчер. Отбрасываю трубку, хватаю свой мобильный и звоню мужу. Звонок сразу же переключается на голосовую почту. Нет, я набираю снова. Опять включается почта. Доминик, это я. Дейзи была в своей кроватке, когда ты утром уходил на работу. Просто сейчас её там нет. Её там нет, чёрт побери, Доминик. Она пропала. Кто-то похитил её. Я хожу взад-вперёд по комнате, натыкаясь на мебель. Я говорю как помешанная. Я всхлипываю, сглатываю, шумно вдыхаю в себя воздух. Доминик, перезвони мне, как только прочтёшь сообщение, а потом сразу езжай домой. Я уже вызвала полицию, они едут сюда. Я заканчиваю звонок. Зря я вчера не пустила Доминика к Мартину. Надо было пойти вдвоём и всё выяснить. Почему мы не пошли? Значит, я пойду сейчас. Я пришибу его, если он причинил хоть малейший вред Дейзи. Не удосужившись закрыть заднюю дверь, я хватаю свой ключ и выхожу из дома. Я отказываюсь идти долгой дорогой, по дорожке через автомобильную площадку, по тротуару и шагаю через парадную лужайку Мартина, рискуя навлечь на себя его гнев. У его двери я сначала звоню в звонок, А потом принимаюсь бить кулаком по створке. Мартин, открой дверь. Я снова звоню в звонок, не отрывая пальца от кнопки. Дзинь-дон, дзинь-дон, дзинь-дон, дзинь-дон. Я опять колочу в дверь. Мартин, Мартин. Я подхожу к окну гостиной и заглядываю внутрь, с обеих сторон прикрывая глаза ладонями, но из-за гардин ничего не видно. Я стучу по стеклу. Мартин, открывай. А если он в подвале и не слышит меня. Обхожу дом, но проход на задний двор преграждает деревянная калитка. Стучу по деревяшкам, обдирая руки. Мартин, ору я. Мне срочно нужно попасть на задний двор, поэтому я перебираюсь через низкую кирпичную стенку. Неловко спрыгиваю на землю и подворачиваю лодыжку. Морщусь от боли и замираю на мгновение, а потом ступаю на больную ногу. К счастью, вывих не серьёзный. Иду дальше осматривать цоколь дома Мартина и проверяя, нет ли там вентиляционных отверстий или окон, которые могли бы иметь отношение к подвалу. Однако я не вижу ничего, кроме кирпичной кладки. Но всё равно сквозь кирпич зову Мартина. Он не отвечает. Если он в подвале, то он либо не слышит меня, либо решил не отвечать. Я обхожу дом, стуча во все двери и окна и крича во всю силу своих лёгких. Только я знаю, что это бесполезно. Он не выйдет. Вернувшись к парадной двери, я опять звоню в звонок. У меня дрожат руки. Я достаю свой телефон и проверяю, не звонил ли Доминик. Неожиданно я слышу позади себя голос и резко поворачиваюсь. "У вас всё в порядке? Это отец Калума, Роб Карсон". Наверное, он пришёл на мои крики. "У меня пропала дочь", кричу я. "Дейзи, ей всего 6 месяцев". Я пыталась поговорить с Мартином. Похоже, он уехал", говорит Роб. Машины на площадке нет. Естественно, я убеждаюсь в правате Роба. Машины Мартина на месте нет, хотя она всегда здесь. Куда он уехал? Может, он больше никогда не вернётся? Может, Дейзи у него и он хочет бежать из страны? Несмотря на усиливающуюся жару, у меня зубы стучат от озноба, а пальцы ледяные. Вы вызвали полицию? спрашивает Карсон. В его глазах отражается искренняя обеспокоенность. Я киваю. Они уже едут сюда. Подождите-ка. Я сейчас спрошу у ребят, может, кто-то что-то видел. Спасибо, дрожащим голосом отвечаю я. Я пойду к своей подруге в первый дом, спрошу у неё, не знает ли она чего. Ладно, говорит он. Я найду вас, если что-то узнаю. Спасибо. Мы расходимся. Я бегу к дому Мэл. Моя несчастная лодыжка яростно протестует каждый раз, когда я ступаю на правую ногу. Почти лечу над землёй. Я вся словно оцепенела. В ушах стоит звон, от этого все звуки кажутся громкими и приглушёнными одновременно. Где моя дочь? Что если я больше никогда не увижу её? Что если она пропала навсегда? Не думай об этом. Надейся на лучшее. Я звоню в дверь Мэл, с трудом удерживаясь от того, чтобы не постучать. Мы не общались с прошлой недели, с того разговора о деньгах, но сейчас всё это кажется мне несущественным, через вечность Хотя прошло несколько секунд, Мэл открывает дверь. Её губы трогает робкая улыбка, но когда она видит меня такой расхристанный и дрожащий, выражение на её лице меняется. "В чём дело?" спрашивает она. "Дейзи пропала." "Что?" я сжато излагаю ей последовательность событий, и она тут же берётся за дело. "Ясно," говорит она. "Полиция уже едет?" "Я киваю." "В общем, так. Ты идёшь домой и ждёшь их там." Маи в саду. Так что я обойду соседей и поспрашиваю. Не видел ли кто-нибудь что-нибудь подозрительное? А потом я организую поисковую партию. Моё сознание перебирает жуткие вероятности. Как я могла оказаться в такой ситуации? Ведь я была так бдительна, так осторожна. Как мог кто-то похитить мою дочь прямо у меня из-под носа? В этом только моя вина. Нельзя было дрыхнуть так поздно. Кирсти оклекает она меня. Прости, что Я мысленно встряхиваю себя и приказываю себе вернуться к настоящему, сконцентрироваться на словах Мэл. "Я собираюсь организовать поисковую партию", говорит она. Поисковую партию? Я представляю, как шеренги людей прочёсывают поля в поисках мёртвого тела, и к горлу подступает тошнота. "Спасибо, Мэл", с трудом выговариваю я. "Я благодарна тебе, искренне благодарна". Но едва ли Дейзи могла куда-то идти. Её кто-то нюс она либо в чём-то доме, либо Я резко выдыхаю через рот и изо всех сил стараюсь не рухнуть в обморок прямо на пороге дома. "Херсти", строка говорит она. "Поисковая партия это хорошая идея. Кто-то наверняка что-то заметил. Мы обойдём наш район и будем спрашивать у людей. Не видели ли они каких-нибудь подозрительных личностей или кого-нибудь с маленьким ребёнком? Это может помочь. А ты иди домой и жди полицию". Я киваю. "Ты права. Конечно, ты права. Прости. Спасибо. Не дёргайся. Мы решим проблему. Она берёт мои холодные руки в свои тёплые. С Дейзи всё будет хорошо. Мы найдём её. Ясно? Ясно, хрипло произношу я. Мэл может позволить тебе оптимистический взгляд на ситуацию. Ведь пропал не её ребёнок.